Глава 14. Я вздрогнула и встрепенулась. Как выяснилось, эльфы не просто собрали костяк кровати, они полностью её застелили. А поверх пушистого покрывала красиво разложили ещё несколько коробочек. Позвольте презентовать вам настоящую кровать из эльфийского белого дерева, продолжил эльф, выдержав паузу, во время которой мне полагалось очевидно полюбоваться на проделанную мастерами работу. С этой кроватью вы поймете, что такое действительно хороший отдых. К ней прилагается матрас из законсервированной особым образом пены озера Благодати, одеяло и подушка, набитые пухом сон птиц, покрывало из шерсти снежного ползуна, а также постельное белье и пижама, сотканные бархатными паучихами долины эльфов. Кроме того, В подарок от фирмы вы получаете мягкие тапочки и уникальный сбор эльфийских сонных трав для отвара. Провозгласив все это, он замолчал, ожидая восторгов. "Впечатляет", выдавила я. Эльф чуть разочарованно поклонился и махнув рукой своим товарищам, вместе с ними двинулся к выходу из отеля. А я осталась один на один с потрясающей кроватью, на которой так и хотелось прилечь. Вот только доведётся ли мне на ней спать? Ночью здесь, как я поняла, довольно оживлённо. Вряд ли мне позволят вслазь подремать в холле. Стало обидно аж до слёз. Эта ситуация с кроватью и слова брабера про горгрынеля окончательно выбили меня из колеи. Постепенно В зону отдыха начали подтягиваться постояльцы. Сначала появился знакомый тролль, тот самый, с нестрижными ногтями, затем два красноглазых карлика и гоблин. Разумеется, настроение мне это не улучшило. Увидев кровать, они принялись оживлённо её обсуждать, отвешивая сальные шутки по поводу того, зачем её здесь поставили. Поглядывали при этом на меня, выдвинув множество предположений. Например, о том, что новый управляющий теперь принимает оплату еще и натурой. Они слегка успокоились и распределились в зоне отдыха. На кровать никто лечь не попытался, хотя я этого ожидала. Впрочем, еще не вечер. Брабер вернулся из бара и молча устроился неподалеку, искоса поглядывая на меня. Мне до него дела не было. Как же решить проблему? И как справиться с эмоциями? В этом набитом монстрами отеле нервничать противопоказано. Они ведь хищники, а тот, кто пахнет беспокойством жертва. К сожалению, мозг, который еще сегодня утром работал четко, сейчас очевидно отыгрывался на мне за повышенную нагрузку и отказывался выдавать хорошие идеи. Внезапно мне на глаза попалась книга с рецептами. Что ж, тонизирующий чай сейчас был бы кстати. Да и в любом случае отвлечься не помешает, я сухо сказала браберу. Отлучусь на пару минут, пригляди тут за порядком. Он помедлив кивнул. Я дошла до бара и, игнорируя пристроившегося неподалеку за стойкой гоблина, который оскалился в двухсмысленной улыбочке, попросила у фей: Девушки, а вы можете заварить травяной чай? Очень уж он мне понравился. Конечно, Яси. Мы передадим твое пожелание тем, кто в кухне. Здесь в баре, только кофеварка есть. Спасибо вам огромнейшее. Можно ведь будет мне чай за стойку принести, а то без присмотра место лучше не оставлять. Будет сделано. Чай наставили примерно через 10 минут. За это время в холл спустилось еще несколько постояльцев. Оживленное обсуждение кровати вышло на новый уровень. Особенно удачные, по их мнению, шутки, постояльцы старались выдавать как можно громче, чтобы я их обязательно услышала. Наконец, над стойкой возникли три феи. Две несли чашку, а одна блюдце. Они аккуратно устроили все это на столик и, помахав мне ручками, исчезли. Я присела на стул так, чтобы ненадолго скрыться от взглядов. Теперь постояльцы и брабер видели разве что мою макушку. Незаметно открыв книгу на последней странице, я прошептала над чаем: "Ала цинам фафар". Поверхность чая заблестела, как будто отразила солнечные лучи, и пошла кругами. Когда она успокоилась, я, ощущая некоторую робость, осторожно отпила глоточек. Чай был просто невероятно, божественно вкусный. Он восхитительно пощипывал язык прождая где-то в горле приятное щекотание. Даже после крошечной порции живительной влаги я моментально ощутила прилив сил. Да ведь это же чистая энергия в жидком виде, и мне определенно надо еще. Я взяла чашку в руки и принялась пить ее содержимое маленькими глотками, едва не потаная от удовольствия. Трудно описать вкус этого чая. Он определенно изменился после заговора. Теперь это было что-то нежное, ароматное, освежающее, с легким травяным, фруктовым и одновременно сливочным послевкусием. Каждый раз после глотка чай словно наполнялся пузырьками, мягко массирующими внутреннюю сторону рта. В общем, ощущения неописуемые, но приятно до безумия. Настроение взлетело до небес. В голове моментально прочистилось стало так легко и хорошо, что все беспокойства показались мелкими и незначительными. Я встала со стула и новым взглядом окинула пространство. В этот момент кто-то из постояльцев отпустил очередную шутку, и я безудержно над ней расхохоталась. Монстры опешили. Их лица выглядели настолько забавно, что я с трудом сдержала новый приступ неуместного смеха и ограничилась широкой улыбкой. Почему-то на мою улыбку покосились с опаской. Как будто не знали, чего еще ожидать от непредсказуемой управляющей, у которой внезапно скачет настроение. Мой взгляд с постояльцев переполз на кровать. Точно. Надо придумать, как запихнуть эту красавицу в комнату. А что тут думать? Ведь это же отель сделал так, чтобы гномы и эльфы явились почти одновременно. Сдается мне, он поступил так нарочно чтобы потрепать мне нервы, ведь я грубо с ним разговаривала. В любом случае заказ он выполнил, а значит, мои слова по поводу влияния отдыха на продуктивность достигли цели. Собственно, отель все таки заинтересован, чтобы дорогущая эльфийская кровать была использована по назначению, а не просто украшала холл и веселила постояльцев. Я взяла телефонную трубку и сказала: кровать невозможно занести в комнату. И всё. Никаких объяснений, ведь я давала их отелю в прошлый раз, и он с ними согласился. Поначалу казалось, что ничего не изменилось. Разве что я снова привлекла всеобщее внимание. Постояльцев заинтересовал мой разговор с неизвестным собеседником. А потом Брабер глухо воскликнул, глядя мне за спину. Дверь Я обернулась. Дверь поменяла форму. Теперь в ней появилась и вторая створка, а сам проем стал значительно шире. Ровно настолько, чтобы туда пролезла кровать. Отлично. Полдёло сделано. Осталось дождаться, пока гномы закончат работу, и придумать, как перенести кровать внутрь. Может, попрошу у тех же гномов. Вдруг помогут. Конечно, отель мог вызвать грузчиков. Но я была уверена, что он этого не сделает. И я сама виновата. Если бы изначально изложила свои доводы вежливо, не пришлось бы сейчас решать кучу проблем. Снова развернувшись к общему залу, я поняла, что все таращатся на меня не просто с опасением, а с каким-то непонятным благоговением. Все, включая брабера. Видимо, и ему в новинку оказалась управляющая, которая сумела так выдрессировать отель.